Когда Вера сияющим лицом вышла из ванной, ее ожидали кофе и румяные тосты. «Ах ты умница!» — она поцеловала любовника в щеку. «Не придется на работе стесняться урчания живота». Он намазал маслом горячий поджаристый кусочек. «Позволь за тобой поухаживать». «Спасибо». Акула быстро проглотила бутерброд. «Побегу к ресторану. Надо забрать машину». Внезапно она побледнела и затряслась. «Господи! Я совсем забыла! Мне придется идти через парк. Вдруг он лежит там до сих пор?» Только сейчас Геннадий вспомнил о вчерашнем происшествии. «Не бойся!» — он погладил ее по плечу. «С асфальтированной дорожки его вряд ли видно. Это во-первых. Во-вторых, ты можешь пойти другой дорогой в обход». «Лучше вызвать такси». Дрожащими пальцами она нажимала на кнопки. «Машина будет через минуту. Мне пора». Они обнялись. «Никуда не выходи», — попросила она врача. «Холодильник забит едой. Приготовь что-нибудь». «Слушаюсь, моя повелительница». Она чмокнула его в лоб. «До вечера. Береги себя». Девушка исчезла, словно яркая птичка. Три дня пролетели как один. Каждое утро молчано вставал раньше своей подруги, готовил завтрак и нес в постель любимый. Она наспех проглатывала его и бежала на работу, а он снова ложился. Немного поспав, Геннадий занимался обедом и с пяти вечера начинал ждать Веру. Девушка возвращалась взволнованная, радостная, кидалась ему на шею, потом они вместе принимали душ, и шли ужинать, за всем этим следовала ночь любви. Растворившиеся в новых отношениях, правильнее сказать, в новой жизни, врач забыл о своих невзгодах и вообще обо всем, что произошло за последнее время. Странно, но его, такого щепетильного и дотошного, нисколько не волновало, каким образом его новая подруга хорошо зарабатывал на жизнь. Как ей удалось вырваться из болота. Но в обретенное счастье так и переполняло душу. Теперь он ждал от жизни только хорошего, отгоняя негативные мысли, однако предчувствие его обмануло. В тот день Вера позвонила в обед. Гена, ты дома? Да, дорогая. Она говорила свистящим шепотом, и ему на мгновение стало не по себе. «Что-нибудь случилось?» Девушка задышала в трубку. «Мы убили его. Тело нашли и теперь разыскивают убийцу». Он растерялся. «Ты о чем говоришь?» «Тот человек в парке». Геннадий по голосу ощущал, как трепещет ее тело. «Они ищут нас. Секретарь принесла мне газету. Я покажу тебе. Там целая статья». Молчанов наконец понял, о чем идет речь, и похолодел. Однако постарался взять себя в руки. «Это ничего не значит. Нас никто не видел». «Я в этом не уверена». «Ради Бога, успокойся». Врач старался говорить как можно мягче. «Мы все обсудим дома. А сейчас выпей валерьянки, чтобы никто ничего не заподозрил по твоему лицу». «Хорошо, любимый». «Ты действительно считаешь, что нам пока ничего не грозит?» «Я просто убежден. Тогда я возьму себя в руки». Девушка чмокнула трубку. «Жди меня и никуда не уходи, я скоро». «Жду с нетерпением». Вера прилетела через полчаса. Не снимая босоножки, она кинулась в гостиную и тяжело опустилась на диван. Вот она протянула ему свернутую в трубочку газету. Посмотри заметку. Я обвела ее красным маркером. Геннадий развернул и стал читать. 20 июля в городском парке, находящемся на проспекте Победы, был обнаружен труп неизвестного мужчины с черепно-мозговой травмой. Всех, кому что-либо известно о происшествии, просим позвонить по телефонам. Он бросил удивленный взгляд на сожительницу. Но здесь нет ничего такого, что должно нас взволновать. Женщина нервно расхаживала по комнате. «Нас могли увидеть», — Молчанов отмахнулся. «Каким же образом? Мы ведь никого не видели». Вера сглотнула слюну. «Это ничего не значит». Он обнял ее и усадил к себе на колени. «Поверь, нам нечего бояться». Акулова прижалась к нему. «Как бы я хотела тебе верить!» Спрыгнув с колен любовника, она взяла сумочку и достала из нее кошелек. «Я не останусь на обед, дорогой». «Почему?» Вера, отведя глаза, пояснила. «Я должна присутствовать на важных переговорах. Богатейшие люди города хотят оказать нашей фирме содействие. Не упускать же такой шанс». Врач кивнул. «Кстати, ты никогда не рассказывала, при помощи чего процветает ваш директор?» Продолжая что-то усиленно искать в кошельке, Вера ответила. «У него три собственных лагеря. Каждый год он участвует в конкурсе на оздоровление детей, живущих в детских домах и школах-интернатах. Если выигрывает, а проигрыша у него еще не было... кто размещает воспитанников этих заведений в свои лагеря. Департамент образования и богатые спонсоры ему хорошо платят. Понятно, есть еще много мелких деталей. На лбу девушки появилась складка, но это тебе не интересно. Кстати, ты нигде не видел моей ламинированной визитки? Как она выглядит? Акулова озабоченно поправила прическу. Чуть больше обычного прямоугольника — размером с проездной билет я сделаю специально для директора фирмы нашего сегодняшнего визитера ее лицо стало покрываться бледностью где же она может быть дрожащими руками она принялась сбрасывать все со стола и тумбочки геннадий подошел к ней и положил руку на плечо но «Ну почему ты так нервничаешь она обернулась к нему дико вращая глазами. «Если я не положила визитку в кошелек, значит, она валялась на дне сумки. Тот грабитель, если помнишь, раскрыл ее и размахивал ею. Визитка могла выпасть в парке, даже возле трупа. Тогда мы попались». Мужчина покачал головой. «В таком случае с нами бы давно связались. Поверь мне, любимая, у милиции это была бы...» — Единственная зацепка. Я об этом не подумала. Ловким движением Вера смахнула вываленное содержимое обратно в сумочку, улыбнувшись. — Ладно, попрошу секретаршу сделать что-нибудь подобное. — До вечера, дорогой. Он потянулся, чтобы поцеловать ее, но она отстранилась. — Извини, сегодня у меня не то настроение. — Понимаю. До встречи. Когда за Верой захлопнулась дверь, Молчанов впервые за эти дни почувствовал укол ревности и досады. Вера перезвонила через два часа, попросила прощения за холодность и предупредила. Она задержится допоздна, пусть любимые не волнуются. У нее все хорошо, она крепко-крепко его целует и обнимает. Геннадий поморщился, его подруга была явно на веселе. «Как ты доберешься до дома?» — поинтересовался он. «Не сядешь же ты за руль в таком состоянии?» Возлюбленная расхохоталась. «Естественно, нет. Меня подбросит служебная машина!» Мужчину снова охватило неприятное чувство. «Служебная машина? Шофер? В конце концов, хозяин, с которым она спит?» «Нет. Если он хочет оставаться с этой женщиной, нужно в корне менять жизнь». «Во-первых, устроиться на работу. Но куда? От возможных работодателей был получен однозначный отворот-поворот. Значит, нужно снова открывать собственный кабинет. Только на какие, спрашивается, шиши?» Геннадий наморщил лоб. «Вера что-то говорила о первоначальной спонсорской помощи. Может, она действительно готова вложить в него...» определенную кругленькую сумму. Молчанов поднялся с дивана и направился в кухню, чтобы поставить чайник. Неожиданный телефонный звонок заставил его вздрогнуть. Несколько секунд врач в нерешительности стоял у аппарата, раздумывая, снимать ли трубку. Вера звонить не могла, она ясно дала понять, что нечего ждать ее раньше полуночи. Престарелый любовник его сожительницы наверняка находился вместе с ней. А что, если это все-таки он? Следует ли Геннадию отвечать на звонок? Не повредит ли это его возлюбленной? Он отошел от телефона, но тот трезвонил так настойчиво, что гипнотизер махнул на всю рукой. Я слушаю. Развязный мужской голос, хихикнув, произнес Ты кто, собственно, такой? Молчанов растерялся. «А кто вам нужен?» Незнакомец закашлялся. Не нужно госпожу Акулову, Веру Семеновну, собственной персоной. Ее нет. В трубку засопели. Это очень плохо, приятель. Ты даже не подозреваешь, насколько...» Геннадий решил помочь подруге. «Вы можете поговорить со мной, но для начала представьтесь...» Звонивший расхохотался. — С тобой? А ты кто будешь? Ее сожитель или муж? Молчанов вжал кулаки. — Тебе какое дело, сволочь? — Я бы не советовал тебе так со мной разговаривать. Незнакомец сплюнул. — Если ты тот парень, который 20 июля у Кокоша в парке Победы одного гражданина, могу пообщаться и с тобой? Мужчина похолодел. — Что вы! «Что вы? Вы что-то путаете?» Он запинался, стараясь взять себя в руки. «Вы не туда попали. Вы не тем звоните». «Я звоню именно тем...» Голос собеседника вдруг стал грубым. «Ты, фрейрок, наверное, еще не понял, что я располагаю неопровержимыми доказательствами. Ты и твоя баба убили человека. Это неправда». Молчанов пытался защищаться. «Правда, Золотой, правда», — цедил звонивший. «В любое время можешь посмотреть, как хорошо вы вышли с подругой на фотках, а уж ее визитка, так неосмотрительно оброненная возле трупа и выпачканная его кровью, оказалась для меня просто находкой». Лоб врача покрылся каплями пота. «Ты все врешь», — закричал он. Там никого не было. Незнакомец снова противно захихикал. «Вот ты выдал себя, болван!» — радостно сообщил он. «А я там был. На твое несчастье, моя собачка предпочитает для прогулок именно это время. И на твое несчастье, мобильник с камерой я всегда ношу с собой. Вдруг увижу что-нибудь интересное. В тот вечер мне повезло. Снимки получились отменные». «Однако», — мужчина вздохнул, — «зачем я трачу драгоценные секунды на болтовню с тобой? Тебя я не знаю. А вот твоя барышня, судя по визитке, — крутая дама. Кроме того, я кое-что разузнал про нее. Так когда, говоришь, она будет?» «Я сказал, что ты можешь иметь дело со мной», — прошепел Геннадий. «Может, ты еще и понадобишься», — согласился собеседник. — А девочки передай, если отключат телефон, я побегу прямиком в полицию. Ей, кстати, при ее положении в настоящий момент это противопоказано. Намази крупный контракт. Ну, бывай. В трубке пошли короткие гудки. Молчанов медленно опустил ее на место и, погасив свет, сел на диван. С этого момента в его душе поселился липкий страх. Вера пришла в первом часу ночи, крикнув с порога, "Генусик, что ты сидишь в темноте?» Он на цыпочках направился к ней, «Тише, не кричи». Она чмокла его в щеку, обдав запахом мартини, «А чего мне бояться в своей квартире?» Молчанов открыл рот, собираясь все и рассказать, но телефонный звонок перебил его. Акула заморгала длинными ресницами. «Кто бы это мог быть? Это... это...» Врач хотел попросить, чтобы она не поднимала трубку, однако язык его не слушался. «Алло, кто это?» Несколько секунд девушка молчала, слушая собеседника. «Вы что-то путаете, дорогой. Меня не было в этом парке двадцатого июля». Поняв, что настырный мужик объявился вновь, Молчанов схватил трубку параллельного телефона. Знакомый голос прошелестел. — У меня имеются веские доказательства, о которых я доложил вашему другу. — Какие? — поинтересовалась Акулова. — Фотографии и визитная карточка ваша, так не кстати потеряны возле трупа. Мужчина откровенно издевался над ней. — Я навел о вас справки. Через десять дней вы заключаете крупный контракт. — Делающий вашу фирму одной из богатейших фирм в городе. Девушка вытерла лоб. — Что вы от меня хотите? Богатством надо делиться с ближними, — констатировал собеседник. — Я готов продать вам снимки за пятьдесят тысяч. Возвратить визитку за пять и разойдемся, как в море корабли. Вера начала задыхаться. — Вы... вы сошли с ума. Незнакомец хмыкнул. В противном случае вы останетесь без контракта. Я навел справки о вашем деловом партнере. Он никогда не будет иметь дело с тем, кто на заметке у полиции. Акула закусила губу. Но у меня нет таких денег. Я могу заплатить десять тысяч и не гроша больше. Мужчина расхохотался. Это не разговор, куколка. Я не из тех, кто постоянно вымогает деньги. Я возьму сумму целиком... И больше вы обо мне не услышите. Так что постарайся уж собрать ее за неделю. «Но за неделю-то сделать нереально», — девушка почти умоляла. «Дайте мне хотя бы две». «Не дури, детка», — шантажист издал нечто похожее на хрюканье. «Через десять дней ты подпишешь контракт и пошлешь меня ко всем чертям». «Нет, дорогая, здесь я командую парадом». «Даю тебе неделю и не часа больше. Впрочем, ночка длинная». Геннадий по голосу понял, что собеседник цинично осклабился. «Вместо того, чтобы заниматься любовью, обсудите свои скорбные дела. Но пока, дорогая, завтра позвоню пожелать тебе доброго утра». Он отключился, а растерянная женщина продолжала держать трубку в руках. Молчанов подошел к ней. и обнял. «Может, все не так страшно? Дай мне сигарету». Врач тотчас исполнил ее просьбу. Женщина чиркнула зажигалкой и жадно затянулась. «Этот негодяй не шутит!» Она выдохнула дым ему в лицо, у него действительно есть компромат. «Если он пустит его в дело, я пропала!» Вера стала нервно ходить по комнате, не замечая, что роняет пепел на ковер. Наша фирма во что бы то ни стало должна заключить этот дурацкий контракт, понимаешь? Ради этого я готова продать все. Чем я могу помочь тебе? Вера в волнении ломала пальцы. Как ты можешь мне помочь? Ты же сам нуждаешься в деньгах. Она пустилась кресла, рассуждая сама с собой. Если продать машину, это всего двадцать тысяч, даже меньше, поскольку придется продавать... первому попавшемуся покупателю. С этим я ложусь несколько дней. Однако этого мало. Значит, на очереди квартира. Ты сдурела!» Геннадий подскочил к ней и схватил за руки. «Не смей этого делать. Давай рассмотрим другие варианты». Она посмотрела на него, как на ненормального. «Не мешай. Лучше подумай, как за неделю оформить продажу квартиры». Докажи, что годишься хоть на что-нибудь. Молчанов побелел. «Значит, вот какого ты обо мне мнения. Объясни тогда, что я делаю здесь вот уже три дня». Девушка перебила его. «Заткнись, пожалуйста, будь так добр. Если не можешь посоветовать ничего дельного, лучше помолчи. Как пожелаешь». Геннадий выбежал в прихожую и стал надевать ботинки. «Ты куда собрался?» Она выросла перед ним, в мгновение ока загородив дорогу. «Хочешь оставить меня одну в таком положении?» Он потупился, понимая, как подло выглядит. «Мне показалось...» Врач виновато посмотрел на любовницу, которая неожиданно улыбнулась. «Не валяй, дурака! Мне как никогда нужна твоя поддержка. Вместе мы придумаем, как выкрутиться».